Глава 14! Я вновь заснула. Передавая свою энергетику, Мираду лишилась сил. А в руках Бранта было хорошо и спокойно. Очень тепло. На самом деле я хотела лишь ненадолго закрыть глаза и немного отдохнуть, ведь нам с Брантом еще о многом нужно было поговорить. А впереди была целая ночь. Но в итоге за считанные секунды провалилась в темноту. А когда проснулась, за окном уже светало. Первым делом, даже сквозь сон, я ощутила, что массивная грубая ладонь держала мою хрупкую, и, кажется, чей-то большой палец еле ощутимо касался моего безымянного. Поглаживал его. На том месте, где должно быть обручальное кольцо. Будучи сонной, я завозилась, и эта шершавая ладонь исчезла. Сделав несколько движений, я поняла, что была укутана в одеяло и лежала на кровати. «Проснулась». Услышала голос Бранта. Я частично сбросила с себя одеяло и приподнялась на локтях. Оборотень сидел на краю кровати и в этот момент наклонился ко мне. Поцеловал? Недолго, но со звериной дерзостью. Я бы даже сказала, что со своеобразной бесцеремонностью и пороком. А у меня губы тут же начали покалывать и в груди воспаленно затрепетала. «Ты так и не отдохнул?» Спросила у него, потирая лицо ладонями. Делала вид, что хотела убрать сонливость, но на самом деле скрывала румянец, полыхнувший на щеках. «На когда же я уже перестану смущаться?» Я окончательно сбросила с себя одеяло и встала с кровати, после чего потянулась, пытаясь размяться. Из-за этого кофта немного задралась, голяя из живота, и на обнаженной коже я тут же почувствовала пристальный взгляд Бранта. Мне стало неловко, и я обратно поправила одежду. Часто моргая, пытаясь привыкнуть к солнечному свету, я оглянулась и увидела Мрада. Он все еще лежал на полу, но дышал, и дыхание парня было ровным. «Я не отдыхаю. Когда изматываюсь, ухожу». Услышав эти слова, я обернулась к Бранту. «Ухожу» означало, что он менялся с араном или теперь вообще становился Рандом. «Ты не помнишь меня, когда становишься Рандом?» — спросила у оборотня. Брант отрицательно помотал головой, и я замялась, и лишь спустя несколько секунд спросила: В таком случае что будет дальше, и как быть с кадом? Рант его убьет? Я не убью Када. Наверное, не убью. Что значит, наверное? Брант одной рукой облокотился о кровать, а второй растрепал волосы, из-за чего они вообще стали торчать в разные стороны. Буду я Брантом, Араном. «Элли, Рандом, тебе я не причиню вред ни в каком из своих обличий. Но когда я Ранд, мое мировоззрение немного иное. Пока что я не могу это контролировать». Оборотень посмотрел мне в глаза и еле заметно наклонил голову на бок, после чего сказал. «Я рассказал Ранду о призыве. Он не намерен убивать Мерада и сейчас хочет, чтобы ты просто вернулась в южную стаю». «В таком случае, почему ты не уверен, что, будучи рандом, не убьешь Мерада?» «Мне не нравится, Кэт. Особенно то, что призыв не разорвался после того, как ты отдал оплату». «А его вина тут в чем?» Бран сдвинул брови на переносице, и, кажется, его глаза стали немного темнее. Но на мой вопрос обороте не ответил. Вместо этого сказал... «Один сейчас в Наве». «В городе, который находится рядом с краем леса?» Спросила, я помнила это поселение, мы проходили мимо него, но в саму Наву зайти не решилась, так как предполагали, что там тоже могут быть оборотни. брант на мой вопрос еле заметно кивнул и сказал, что Один ждет их в этом городке. И как только мы там окажемся, мужчина разорвет связь между мной и Мирадом. Девственница, Кат тебе помогал, и поэтому я его не убью. Но после снятия связи пусть валит ко всем чертям и к тебе больше не приближается. Я понимала, что раду как раз такой расклад событий больше всего понравится. С этими мыслями пошла к Каду еще раз проверила его самочувствие. Но до наступления полуночи ему еще следовало подлечиться, иначе по лесу он идти не сможет. Кад! позвала его, ты меня слышишь? Тормошить его не решилась, поэтому просто отпечатала руну и прислонила ладонь к груди парня, опять передавая ему свою энергетику. Бран все это время был рядом, не отходил от меня ни на шаг. Стоял около стены, прислонившись к ней плечом, и все смотрел на меня. Честно, от его взглядом было очень тяжело, но я старалась не замечать этого. Тем более, через какое-то время Мират закашлялся и все же открыл глаза. «Ты как?» «Просто...» «Отведи меня к Тысячелетнему и пусть он меня добьет», — сказал он хрипло. Очень сильно морщился, но все же сел на полу. «Лучше смерть, чем еще один день в твоей компании». «Не переживай. Скоро связь между нами будет разорвана». Я сказал Акаду про то, что в Навина ждал Один. «Он и расторгнет призыв».